Глава 1. Не задолго до событий, описанных в прологе. Любишь стоять на коленях? Могу предложить тебе работу. Первое, что я услышала тем чёртовым утром, произнесённое сухим, будничным, будто даже слегка раздражённым тоном, оно никак не вписывалось в мою картину мира. Уже хотя бы потому, что незнакомый тип, чей голос доносился сзади и свысока, обращался ко мне на ты. Я медленно повернула голову, всё ещё опираясь на обе ладони. Колени ныли. Падение на асфальт было болезненным. Сразу вспомнились детские годы, казаки-разбойники и мама, вооружившаяся ваткой с зелёнкой. Каблуки при нынешнем состоянии обледенелых тротуаров смертельное оружие, направленное против себя. Но все неприятные ощущения в миг заглушила приливом ярости. Мужик, изрядно небритый и лохматый, откровенно пялился на мои выпеченные нижние 90. Мне не нужна работа, прошептала в ответ и попыталась встать. На помощь этого хама, упакованного в джинсы и серое пальто, рассчитывать мне приходилось. Уверена, уж очень вито тебя занятный, а мне как раз нужно уборщица. Вот тут я поперхнулась. Уборка? В смысле полы мыть? А ты на какую вакансию рассчитывала? Угольная бровь графично выгнулась. Квартира новая, пыли мало, но уборщица нужна. То, что меня устраивало на 80%, как сквозь землю провалилось. А я как на зло не выношу грязь. Он, видимо, рассчитывал на моё сочувствие, но меня хватило лишь на самодовольный хмык. И я бы на месте той уборщицы тоже куда-нибудь с радостью провалилась. На колготках зияли две дыры, из которых выглядывали свежеприобретённые продольные ссадины. Я раздосадово наохнула, на минуту забыв о противном товарище. Надо покупать новые, а денег от стипендий и подработки почти не осталось. На себя там необычно хватало, но последнюю неделю приходилось кормить целых три рта. Терпеть не могу эти новомодные штучки. Роботы-пылесосы, электрошвабры, продолжал мужик, неодобрительно поглядывая на мои порванные колготки. Люблю традиционную уборку. Колени, руки, тряпка и немного усердия. Всё, что нужно для чистоты. Безумно интересно, но вклинилась я в его высокомерное философствование. Шли бы вы уже к чёрту, а? И не дожидаясь ответа, устремилась к зданию университета. Носить в сумке запасную пару колготок непозволительная роскошь для меня по нынешним временам. Поэтому, как есть, с драными, кровоточащими коленками, я поковыляла на третий этаж нашего корпуса. Рогозин грозился устроить устный тест на первом же занятии, а опаздывала я уже прилично. Последний курс, последний курс. Бурмоча словно мантру, я втиснулась в аудиторию. Каких-то несколько месяцев и мои мучениям придёт конец. Нет сомнений, что наш профессор заметил моё наглое вторжение. С начала лекции прошло уже 20 минут. Но за что люблю Алексей Николаевича, так это за такт и деликатность. К тому же, он не скрывал, что считает меня перспективной и как-то даже звал в свою особую группу по окончании университета. кивнув не глядя, Рогозин отпустил меня с миром в дальний уголок и продолжил что-то рисовать на доске. Милана Красноречива прокатилась глазами по моим обудренным коленям и фыркнула на всю аудиторию. Что ласкина, прогулы Веденева отрабатывала, прошепела несмустное создание, скрывавшееся за мелкими веснушками и рыжими локонами три литра желчи, лишь слегка разбавленной кровью. И нет, судя по хихиканью двух её ближайших подруг, Гореевой и Смокиной, Милана в виду далеко не мытьё полов. Гадство. Ты его попроси ковёр, что ли, постелить. Тебе ведь в этих колготках до конца года бегать, продолжила Милана изливать нечистоты. Последний курс, последний курс, а впереди ещё три пары. И влева ты у меня в доске захотела, что такая шумная. Милана мигом притихла, а я мысленно возблагодарила Алексея Николаевича. Да он просто чёртово светлое пятнышко в этом отвратительном дне. Ласкина поднял он глаза выше по проходу, туда, где стояла я. Я, да. Иди в медпункт, нечего мне аудиторию кровищей заливать. И правда, с колен уже сочно капало. Блин. Так ведь тест сейчас, Алексей Николаевич, попыталась я оправдать своё странное нервление. На самом деле, университетский врач знает лишь один ответ на все травмы крупного и мелкого калибра, а ходить по у меня с коленями залитыми зелёнкой, да я лучше сквозь землю провалюсь. Успеешь, мы как раз ждём кое-кого. Иди, приговором прозвучало из уст любимого преподавателя. А кого мы, собственно, ждём? Клавдия Григорьевна всё-таки щедро залила мои колени бриллиантовой зеленью. Квыляя на подгибающихся ногах, я снова покорила лестницу в три этажа. Когда я вошла в аудиторию, зелёное, словно шрек, и такие детские сады штаны на лямках, Алексей Николаевич был уже не один. Рядом с ним вольяжно опираясь руками и <кхм> бёдрами на профессорский стол, стоял мужчина. И да, к прискорбию, это был тип из переулка. Тот самый, предлагавший устроиться к нему уборщицей. День официально переместился из категории средней паршивости в кошмар не некуда. Я его к чёрту послала, да? А сейчас окажется, что это друг моего любимого преподавателя и какая-нибудь важная шишка. Да Ласкина с твоим везением в казино была бы любимым клиентом. Хотя он ведь сам начал. Нечего было пялиться, как на забавный экспонат на выставке современного искусства. Сейчас я мужчину лучше разглядела, потому что пока отсвечивала остолбенела на пороге, образ сам печатался в сознании. Растрёпанные тёмные волосы, не длинные, но хватить пальцами при желании можно. Стильная небритость, лицо загорелое, но не слишком. Фигура Хорошая, чёрт его дери фигура. Что надо, фигура. Это подтверждала тонкая белая рубашка, как влитая, прилипшая к телу и заправленная в джинсы. Super slim fit, так это, кажется, зовут. Тёмно-синий клубный пиджак валялся на столе. А, ну вот так-то лучше, пробормотал наш добряк профессор, разглядев меня за выпиущими зелёными пятнами. Садись. Милана громко хрюкнула. Кто-то из её соседок тихонько пропел куплет про ёлочку, которая зимой и летом стройная зелёная была. Тип, что стоял возле нашего Алексея Николаевича, приподнял бровь, проскользил глазами, отщёлкал так вверх, задержался на двух огромных зелёных кругах, пошёл выше и где-то в области бёдер кивнул в знак узнавания. Дальше он глаз не поднимал. Мне интересно. Феноменально. Он поздоровался с моим задом. Это просто просто. Да я чуть не задохнулась от унижения. Как я уже сказал, профессор Дарэлл Дрейк прибыл к нам из Вашингтона с курсом лекций. Прошу отнестись с уважением к моему давнему знакомому, который согласился встряхнуть ваши подовысыхавшие умы. Сегодня он будет помогать мне на устном тесте, заодно познакомиться со своими подопечными поближе. Прошу не удивляться, если он захочет расспросить вас о чём-то дополнительно и отвечать по существу. Я не могла себе этого объяснить, но присутствие странного профессора Дрейка из Ошенгтона меня уникальным образом бесило. Не Милана. К ней я привыкла и знала как облупленную. Она никогда не строит пакостей, только говорит, пытаясь уколоть по больнее. И даже не зелёные колготки. А вот этот Вот этот хам. Вот, пожалуй, верное слово. Я тихонько присела рядом с Лил, закативший глаза на мои гоблинские колени. Ты просто тредстренни счастье лесь, фыркнула девушка, пряча лицо за смолисто-чёрными прядями. Мы с первого курса дружим, но в последние пару лет её вечно всё не устраивает: как я одеваюсь, где живу, чем занимаюсь. Есть такие люди, которые уверены, что лучше знают, как надо. Вот Лилы из таких, жутко настойчивых. Отменный экземпляр, пробормотала в кулачок Лиля, и улыбка ангельская я невольно подняла глаза на хомоватого мужика, слегка вздёрнув уголок губ. Он оглядывал аудиторию и ровно в этот момент остановился на мне. Ухмылка стала кривее. Как так? Он опознал меня не по филейной части, а вполне себе по лицу. Прогресс. А мне он больше напоминает черта из табакерки. Я отвела взгляд, потому что волосы на затылке начали уже шевелиться от пристального внимания. Такие, знаешь, с рожками, пятачками, хвостиками и копытами. Мерзкие, гадкие и выпрыгивают всегда, когда их не ждешь. Что он тут забыл? Будет подменять Рогозина? Не-а-а-а. Лениво протянула Лил, бесстыдно поправляя свой пуш-ап так, чтобы ее единичка смотрелась хотя бы троечкой. «Будет вести отдельный курс, и нас всех добровольно-принудительно на него записали». «Понятно. Тебя добровольно, меня принудительно». «Ой-ой, какая цаца!» — фыркнула Лиля. «Не нравится — не ешь!» Продолжить душесчипательную беседу с Лилей не удалось, и слава богу. У неё был весьма странный вкус на мужчин. Это подтверждала челюсть подруги, отвалившаяся в тот момент, когда профессор Дрейк принялся засучивать рукава. Нет, я тоже в состоянии ценить красоту мужского тела, все эти вены, опутывающие загорелые руки, мышцы плеч, обтянутые тонкой хрустящей тканью. Но это совершенно не спасает ситуацию, когда обладатель привлекательной фигуры полный му Слом нехороший человек, рядиска, как говорили в любимом фильме отца. Вот наш Алексей Николаевич, глаза сами устремились к фигуре моего научного руководителя. Тоже очень хорош собой. Я даже загордилась им издалека. Да, рубашка не такая модная и вместо пиджака джемпер невнятного оттенка, но ростом и статью он этому заграничному профессору не уступал. Коротко стриженные виски Рогозина уже забелилось седина, голова была вовсе не лысой, а вокруг глаз скопились лучи морщин. Но в остальном он был ещё хоть куда: плотно сбитый, подтянутый, широкоплечий, наш русский ответ их импортному товару. Пока я мысленно нахваливала своё отечественное, аудиторию прорезала знакомая трель. Алексей Николаевич вынул из кармана джинсов телефон И, уже приняв вызов, одними губами сказал Дрейку. «Это надолго. Вызывай пока сам». Я внутренне сжалась, предчувствуя, что разбитыми коленками мои сегодняшние неприятности не закончились. Интуиция пятой точки тут была ни при чём. Просто в меня с размаху врезались зелёные глаза, и едва за Рогозиным закрылась дверь. «Ласкина». тихо и ровно, но так, что расслышали даже мыши, произнёс хам. И что странно, он сначала посмотрел на меня, а потом уже фамилию выдал и в список даже не глядел. Лиля завистливо простонала, что на моём месте должна была быть она. Не зря же родители наградили её фамилией Аверьянова исключительно с целью, чтобы во всех списках любимая дочь стояла на первом месте. Чёрт, да я бы с привеликим с ней поменялась. Но всё же поднялась со стола и принялась медленно спускаться по лестнице, чувствуя себя неуклюжим мультяшным пандай. Сколько же тут ступеник. Коленки продолжали саднить, напоминая о том, что к профессорскому столу сейчас идёт не хрупкая невысокая блондинка, а самый настоящий зелёный шрек. Я поспешно присела на стул, отодвинутый под экзекуцию, и накрыла дырки в колготках ладонями. Дрейк занял место напротив. Нас разделил широкий дубовый стол, но мне всё равно захотелось отодвинуться ещё немного назад. Я вжалась всем телом в спинку стула, и тут предательски скрипнул на всю притихшую аудиторию. Иноземный гость вскинул на меня глаза, наделённые необычной магической зеленцой, и криво улыбнулся. Хам. Перед ним лежал список. Дрейк машинально поглаживал подушечкой пальца звёздочку, стоявшую напротив моей фамилии. Каким-то образом я умодрилась её разглядеть. Интересно, что решил отметить Алексей Николаевич, что я молодец и меня нельзя заваливать? Хорошо бы, потому что на сегодняшнем тесте я откровенно поплыву. Изучающий взгляд сбивал с умных мыслей. Хм. Олеся Владимировна, скажите, Какие ещё у вас есть бытовые навыки и скрытые таланты, кроме красочных приземлений? Негромко выдал профессор. Варите кофе. Что насчёт кулинарных способностей? Это и есть дополнительный вопрос, на который я должна ответить по существу? А фонареть, плету макраме. Фыркнула, глядя в яркие травянисто-зелёные глаза Они удивительным образом гармонировали с моими коленями. Интересно. Хотелось бы на это посмотреть. Вот как? А больше вам ни на что посмотреть не хочется? Разъярённо прохрепела я и тут же об этом пожалела, потому что он скосил глаза на столешницу куда-то в область напрягшихся от его внимания бёдер. Хочется, но я подожду, — совершенно спокойно выдал хам. Я вас чем-то обидел? Вы трясётесь от гнева. Разве не слышали, что это один из семи смертных грехов? Пффф. <плых> и всё же, чем? Я не давал вам поводу для таких бурных эмоций. Не давали? Да вы мне предложили работу. Тихо, чтобы никто не слышал, прошипело ему в лицо. Престойную и хорошо оплачиваемую. И вам определённо не помешают лишние деньги. Он даже плечами пожал, настолько был уверен в своей непогрешимости. Вы не помогли мне встать, припечатала я последним аргументом. Просто продолжали бессовестно пялиться, пока я поднималась. А я ведь упала, мне было больно. Глаза напротив опасно сузились, взгляд потемнел, скулы заострились, очертив поросшее щетиной лицо с мелым графитовыми штрихами. В свете тусклой университетской лампы вдруг показалось, что передо мной не профессор Дрейк, а его грубоватый и мрачноватый эскиз в спешке нарисованный углями. Разумеется, больно, Олеся Владимировна. В том и заключена истинная сила человека самостоятельно подняться после падения. Что действительно бессовестно, так это не верить в него и предлагать свою помощь, когда он точно может сам встать с колен. Наружность он сейчас имел истинно демоническую, и казалось, мыслями был совсем не со мной. Может даже не в этом мире или времени. Я не знала, что ответить на его сентенцию о гордом поднятии с колен. Может, в философском смысле Дрейк и был прав. но тогда он явно ошибся факультетом. Но в сухом остатке по мужские соглядке на общий человеческий этикет считался полным хамуром. Вот вместо того, чтобы забрасывать меня содержамым теста терминами из узкоспециальных бизнес-тем, Вашингтонский засранец продолжал изучать мои криминально-бытовые способности. Среди важных дополнительных вопросов были «Вы жавры наколесовали, Олеся Владимировна? Вы храпите во сне? В какой позе спите? Хорошо ли ориентируетесь в незнакомой местности и бегло ли набираете текст на клавиатуре?» Ответила я только на последний. К этому моменту сумела взять себя в руки и перестать скрипеть зубами. «Я печатаю быстро и почти без ошибок, но двумя пальцами». Машинально пробормотала, размазывая пальцем зелень по колену. Лёгкая саднищея боль отвлекала от желания придушить заморского хама. Ориентируюсь плохо. Отец шутит, что у меня топографический идиотизм. Но не понимаю, какое это отношение имеет к работе переводчика-международника. К чему? Ах, да. Спохватился Дрейк и помял указательным и большим пальцем щетину на подбородке. Будет неловко, если вы заблудитесь по дороге в конференц-зал, Олесь Владимировна. Сюда я как-то дошла, возмущённо баросило в халёное лицо, на котором даже лишняя растительность казалась уместной. Не без приключений, смею заметить. Одним словом, к возвращению Рогозина этот чёрт меня достал. И два запёкшиеся раны на коленке я всё-таки успела расковырять от волнения. Алексей Николаевич нахмурился, увидев меня на стульчике для экзекуций, и я виновато улыбнулась. Мол, делаю, что могу, стараюсь очаровать иноземного наглеца, даже ресницами хлопнула. Честно-честно. Не льстило расположение Рогозиной, и не хотелось его подставлять перед иностранным коллегой. Про нашего профессора ходили легенды: многие из его особых учеников становились настоящими звёздами и получали бешеные зарплаты даже по старечным меркам. Я не была уверена, что смогу достигнуть таких же невероятных успехов, но считать себя чьим-то любимчиком было приятно. Да и просто по-человечески. Рогозин был классным мужиком. Каждой порой на коже он излучал надёжность, уверенность, силу. Раньше мне казалось, что они с отцом во многом похожи, но теперь сходство обнаруживалось всё меньше. И тем непонятнее было, как он может звать Вашингтонского хама старым знакомым. так по-свойски похлопывать его по спине. Впрочем, сейчас преподаватель выглядел недовольным, и я бы решила, что Рогозин злится, если бы за ним такая эмоция вообще числилась. Он даже не удостоился располагающей улыбкой. Алексей Николаевич отпустил меня одним кивком и вызвал строго по списку. Аверьяна Валилия. Подруга опять поправила пушап и вспархнула со скамьи певчей птичкой, пробудившейся по весне. Всем видом она показывала, что готова радовать своей трелью Дрейка снова и снова и снова. Сумка к концу занятий стала неподъемной, хотя конспектов в ней не прибавилось. Хотелось сгорбиться и спрятаться за отворотами короткого полупальто, но я не позволяла себе раскиснуть, вышагивала к общежитию, как ни в чем не бывало. Будто коблоки не разъезжались на льду, а колени, лишившиеся счета 80 денсов, совсем не мёрзли. Эй, ласка, постой. Где ты так грохнулась? Нет, но ну надо же, именно в этот день, когда у меня ноги ободрены и залиты зелёнкой, он решил вспомнить о моём существовании. Юра, привет, промямлила, глядя в голубые глаза, небесные, истинно ангельские. — Ага, привет. Так что с коленками? Ты похожа на тролля. — Спасибо, — не удержалась я от язвительной усмешки. Асфальт и Клавдия Григорьевна были ко мне немилосердны. Ты чего-то хотел? — А что, я уже так просто не могу к тебе подойти? — Нет, Юра, ты просто не можешь, и мы оба это знаем. Ты о моей глупой трёхлетней влюблённости, а я о твоей привычке ей пользоваться. Говорила я это мысленно. а сама снова и снова за поем ныряла в глаза, ставшие моим наваждением со второго курса. «Вот, думал в кино тебя позвать и заодно конспект по латыни попросить. Я пропустил три последние лекции, а ты же всегда записываешь. И почерк красивый, читать приятно». Я порылась в сумки и достала тетрадь. «На, Юр, только к понедельнику верни, ладно?» «А, хорошо, спасибо». Она неуверенно помялся с ноги на ногу и поправила длинную светло-русую чёлку, смешно выбившуюся из-под шапки-бини. Так, что по поводу кино? И ведь не понятно ни разу, это дань вежливости или красавец Юрец, по которому сохнут даже младшие научные сотрудницы, правда хочет сводить меня на фильм. Как же сложно устроен мир. Я сегодня вечером занята. Ко мне сестра приехала с племянником. И вот, Понял. В другой раз, да? Парень очаровательно улыбнулся, не слишком расстроившись. Значит, всё-таки вежливость.